«Ведь этакой. Я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал. Хоть меня, разумеется, мучит любопытство. Дело фантастическое. Отложил было до другого раза. до да право вы способны и мертвого раздразнить. Ну, пойдемте, только заранее скажу. Теперь только на минутку домой, чтобы денег захватить. Потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на острова».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 Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трех птенцов Катерины Ивановны. Кроме того, и на заведение пожертвовал еще денег. Наконец, рассказал ей историю Софьи Семеновны, даже со всеми онерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семеновне и назначено было явиться сегодня же прямо в Ую-Отель, где временно с дачи присутствует моя барыня. Нужды нет...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 «Вот у меня их еще сколько. А этот сегодня по боку у меня и пойдет. Ну, видели? Более мне терять времени нечего. Бюро запирается, квартира запирается, и мы опять на лестнице. Ну, хотите, наймемте извозчика. Я ведь на острова. Не угодно ли прокатиться? Вот, я беру эту коляску на Елагин. Что? Отказываетесь? Не выдержали. Прокатимтесь, ничего».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 Я вам показывал, где они сидели. Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху-чиновницу, процентщицу, у которой и сам закладывал вещи. Убил тоже сестру ее, торговку, по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Убил он их обеих топором, который принес с собою. Он их убил, чтоб ограбить, и ограбил. «Взял деньги и кое-какие вещи». Он сам это все передавал слово в слово Софье Семеновне, которая одна и знает секрет, но в убийстве не участвовала ни словом, ни делом, Она против ужаснулась так же, как и вы теперь. «Будьте покойны, она его не выдаст». «Этого быть не может!» — бормотала Дунечка бледными, помертвевшими губами. Она задыхалась. «Быть не может!»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 Все-таки ты же была бы причиной. Лжешь, я тебя ненавидела всегда, всегда. Эге, -э -э, Авдотья Романовна. Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели. Я по глазкам видел. Помните, вечером-то при лунета, соловей-то еще свистал. Лжешь, бешенство засверкало в глазах Дуни. Лжешь, клеветник. Лгу? Ну, пожалуй, и лгу, солгал.